«Мизер, конечно, но всё-таки, если совместить с обедом, то пару раз в тренажёрку сходить можно было». «А как мы с сыночкой разговорим «Папаша рядом будет, хрен, что мы от него добьёмся». «Есть одна мыслишка. Мы не как менты придём. Вечером туда прошвырнёмся, когда Женька дома точно будет. А сейчас давай по моему делу поработаем. Сгоняем к бывшему мужу Соболевой». «Его уже опрашивали. Думаешь, он её убил?» «Вряд ли. Слишком банально».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 Перед нами предстал на инвалидной коляске мужчина неопределённого возраста. Седины в волосах нет, но лицо густо изрезано следами излишних возлияний. Крепкая дружба с зелёным змеем состарила его чуть раньше положенного. Давно не чёсанные патлы немытых сальных волос прилипли к лбу. Взгляд у мужика был затравленный и одновременно насторожённый. Чего же он так нас боится? «Где нам можно присесть, гражданин Соболев?» Федя держал марку.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 «У Веры не было врагов. Что вы ещё хотите про неё узнать?» «То, что вы в прошлый раз не рассказывали милиции», — ответил я. «Как вы узнали, что я не всё рассказал?» Константин уставился на меня удивлёнными глазами. «Тут всё просто. Вы злитесь на бывшую супругу. Эта злость грызёт вас изнутри. Возможно, вы что-то утаили. Если честно, я просто предположил. Поэтому прошу, расскажите нам всё. Это очень важно». «А как на неё не злиться?»